Глава 515. Фанатка. Цзуи показал девушке на ресепшене своё удостоверение главного консультанта Джадзянского экстрабюро. Вообще, зная личность и биографию Софи Лорен, Цзуи мог множеством других простых способов увидеться с ней, но все таки избрал официальный путь. Девушка на ресепшене не могла установить настоящее ли удостоверение Зуи. но все таки слово «экстрадинар» обладало устрашающей силой и заставило ее отказаться от мысли вызвать охрану, чтобы вывести Зуи на выход. Немного поколебавшись, она промолвила. Сэр, я могу передать ваше сообщение, но не гарантирую, что мисс Лорен согласится встретиться с вами. Пожалуйста, подождите немного хорошо. От Зуи слабо улыбнулся. Спасибо. Девушка взяла телефон и позвонила начальству. Она разговаривала по-итальянски. Закончив говорить, она повесила трубку и вежливо улыбнулась Зуи. Сэр, мисс Лорен сейчас проводит собрание. «Пожалуйста, посидите пока здесь. Может, вам принести кофе или чай?» Адзуи кивнул, сказав. «Чёрный чай. Спасибо». Он уселся в приёмной, после чего девушка с ресепшена вскоре принесла ему чашку черного чая, от которого поднимался густой пар. И если заранее не договориться о встрече, то увидеться с Софи Лорен было определенно нелегко. К этому Адзуи морально подготовился, поэтому терпеливо распивал чай в ожидании. Спустя примерно полчаса к нему подошли женщина около 40 лет и мужчина в костюме. Женщина была одета как офис-леди и всем своим видом демонстрировала строгость и деловитость. Мужчина же выглядел грозно и величественно, походя на свирепого тигра, готового в любой момент наброситься на дичь. Он легко мог вызвать у постороннего сильное чувство подавленности. Адзуэ ощутил как барлит жизненная энергия внутри этого мужчины, экстраординарные колебания которого соответствовали классу ЦА. Женщина же была обычным человеком. Она с улыбкой обратилась к зуи. «Здравствуйте, сэр. Я ассистентка мисс Лорен Линда. Разрешите узнать, вы экстраординарец Китая?» «Да». Зуи встал и пожал ей руку. «Меня зовут Зуи. «Здравствуйте, мистер дзуи Женщина произнесла. «Мисс Лорен только что закончила совещание. Я провожу вас к ней». «Спасибо». Цзуи облегченно выдохнул. «Ему сегодня неплохо повезло». Раз удалось так беспрепятственно встретиться с Софи Ларен. Что касается стоявшего рядом мужчины в костюме, тот Зи его просто проигнорировал. Он в сопровождении Линды и мужчины сел в лифт и доехал до самого верхнего этажа здания, а в кабинете генерального директора он встретился с Софи Ларон. Ей не было и 30 лет. Это как раз самый сочный возраст у женщины. Софи имела светлые волосы, темно-синие глаза, высокую переносицу и белоснежную кожу, от нее исходила особая аура отчего она напоминала утреннюю звезду в ночном небе и яркие, но не режущие глаза. Что отзывы слегка изумило, так это то, что Софи тоже была экстрадинаром, причем соответствовала классу Б, только ее экстраординарные колебания явно не относились к усилительному или психическому типу и никак пока не реагировали. Скорее всего, она была научно-техническим экстрадинаром. Эдзуи мало знала о научно-технических экстрадинарах, но, вспомнив, что Софи Лорен всего за несколько лет создала биотехнологическую компанию стоимостью несколько десятков миллиардов фунтов, понял, что пришел к правильному умозаключению. Она в каком-то смысле жольничала, используя свои способности. В кабинете находилась и другая женщина. Эдзуи почувствовала ее сильные экстрадинарные колебания. Еще один экстраординар класса «Б». Два класса «Б» и один класс «С». Экстраординарную мощь Полярной звезды нельзя недооценивать. Ослепительно красивая богачка Софи тоже с интересом рассматривала Зуи. Зачем ты хотел видеться со мной, китайский экстрадинар?» Я разускиваю Гуинси. От честно сообщил. «Мисс Лорен, мы можем поговорить наедине. Софи еще не успела ответить, как стоявшая рядом женщина экстраординарно хмурилась. Она настороженно и недоброжелательно смотрела на Зуи. А Цзуи, мельком взглянув на нее, сказал, «Мисс Лорен, мне лишь нужна ваша помощь. Поверьте, у меня нет никаких дурных намерений. Тем более, сколько бы леди рядом с вами не присутствовало, они все равно вас не спасут». Едва Цзуи замолк, как женщины экстраординары мужчины в костюме изменились в лице. Последний гневно уставился на Цзуи, горя желанием проучить его. Оба человека чувствовали, что их как сильных экстраординаров жестко унизили, Но в следующий миг гнев обоих людей сменился испугом. Их окутала невидимая сила и заставила ощутить небывалое давление. Они, словно муравьи, что столкнулись с крупным зверем, словно травинка, что взирает вверх на величественную гору, чувствовали себя ничтожно мелкими и беспомощными. Будучи неслабыми экстрадинарами, оба человека обладали неслабым сознанием, но ощущение бессилия, которое тяжело описать словами, стерло в порошок весь их боевой задор и желание сражаться. Им следовало радоваться, что Дзэй не имел никаких враждебных и дурных намерений, и всего лишь запугал их. В противном случае им пришлось бы не сладко. Среди всех присутствующих лишь проводившая Цзуи наверх ассистент Калинда не подверглась никакому воздействию, только смутно почувствовала, что атмосфера в помещении изменилась. Софи вдруг заговорила. «Вы все уходите». экстраординар тотчас занервничала. «Мисс...» София улыбнулась. «Этот господин говорит правду». Если бы он что-то замыслил, мы бы не смогли его остановить». Несмотря на нежелание уходить, женщины и экстраординары мужчины в костюме, а также Линда, покинули кабинет. Остались только Дзуи и Софи Лоран. Софи вовсе не испытывала страха. Наоборот, еще больше заинтересовалась Дзуи. «Говоришь, что разыскиваешь Гуэнси?» «Ты, должна быть, не из клана, Гу?» «Нет». Дзуи снял с себя тысячу ликов и показал своё истинное лицо. «Меня зовут Зуи. «Ты...» «Ты...» Ещё недавно Софи сохраняла спокойствие, когда Дзую устрашал своей мощью, но в данный момент она выпучила глаза и с запинкой промолвила. «Ты драконий король Линдзяна, Цзуи!» Последние слова Софи произнесла на китайском языке, причем на достаточно хорошем китайском. Дзуи несколько не удивился, что она знала его прозвище, потому что в настоящее время он заслуженно считался прославленной личностью в экстрадинарном сообществе, а поскольку Софи была экстраординаром. У нее тоже имелся аккаунт во внутренней сети. «Да». отзы с улыбкой произнес «Мисс Лорен, вы неплохо говорите по-китайски». Поскольку Софи понимала китайский, он предпочел разговаривать с ней по-китайски. «Спасибо». Софи пришла в себя. На белых щеках показался слабый румянец. Она напряженно сцепила свои руки в замок, сказав. «Адзуи! Господин Дзуи! Я ваша фанатка!» Адзуи не нашелся с ответом.